Ни народ еще не осознал, что за с п р а в е д л и в о с т и мир стоит платить столь высокую цену, и не понял, почему король так настойчиво добивался поддержки народной. Люди спрашивали, на что шли доходы десятины, ежегодные сборы, кредиты л о м б а р ц е в и евреев, если количество подачек сократилось, р и с т а л и щ не устраивали, зданий не возводили, в какую же прорву все это ухнуло?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 а м в постоянном страхе за свою жизнь Волочила долгие дни Дни униженной женщины И поруганной королевы Дочь французского короля И плела паутину Заговора, желая Спасти себя и отомстить Своим недругам Казалось, Изабелла Дочь железного короля И сестра Карла Четвертого французского Принесла с собой на тот берег Ла-Манша п р о к л я т и е тамплиеров часть 1 от темзы до гороны глава 1 изставора не бегут чудовищно огромный размером чуть ли не с гуся ворон черный переливчатый прыгал перед окошком Иногда ворон останавливался, опустив крылья и прикрывал веком круглый глаз, будто с моренной дремотой. Потом вдруг вытягивал клюв, стараясь угодить человеческий глаз, блестевший за решеткой о к о ш к а Эти серые глаза, отливавшие кремнистым блеском, казалось, неудержимо притягивали птицу. Но узник был проворен и всякий раз успевал увернуться.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 а на самом деле лишь ждала минуту, чтобы схватить ворона за шею,